Андрей Белянин Багдадский вор Бесмиляи и Рахман и Рахим Вознесем молитву к престолу Всевышнего И с молитвой...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 кровь рекой лилась на плахах, и ни один грешник не избежал заслуженной кары. Но горек был день, когда на улицах спящего Багдада появился молодой человек с кожей белой, как снега Назара и глазами голубыми, как купола Бухары, а гордые имя его... Звучало подобно бубнам хачкара Лев Аболенский Очень коротенькая биографическая справка Аболенский, Лев Николаевич 1967 года рождения Русский, прописан и проживает в городе Москве Женат, имеет годовалого сына Работает помощником прокурора Рост выше среднего Телосложение крупное, волосы темно-русые и кудрявые. Действительный член Дворянского собрания России, потомок древнего аристократического рода. Всего в жизни добивался сам. Натура разносторонняя, увлекающаяся, что, впрочем, не мешает ему иметь трезвый взгляд на реальные вещи. До описываемых нами событий ни в чем предосудительном не участвовал фантастику не читал, и все произошедшее с ним долгое время скрывал даже от друзей. Мы были знакомы достаточно давно, но встречались редко. Я не каждый день бываю в Москве, он в Астрахани еще реже. Так вот, год назад, случайно прочтя мою автобиографическую книгу о приключениях 13-го Ланграфа, Лев позвонил и поделился очень загадочной историей. Проблема переселения душ и множественности воплощений человека на этой земле волновала умы не одного поколения. Думается, что этот рассказ внесет свою скромную лепту и, быть может, послужит для кого-то уроком. К моему дружескому предложению написать что-либо на эту тему, сам Оболенский отнесся довольно скептически. Мне так и не удалось убедить его в том, что вся эпопея, сделавшая его знаменитым багдадским вором, в должной мере оригинальна и поучительна. Но, увы, прочтя мои первые наметки романа, Лев сказал, что это никому не будет интересно, потому как тысячу раз уже было и в кино, и в литературе И на отрез отказался ставить свое имя в соавторах. А посему прошу видеть во мне, а не в господине Оболенском, истинного автора сего повествования. Итак, Лев не верил в сказки. Москва вообще очень быстро отбивает у своих детей веру в чудеса. Слезам столица традиционно не верит но щедро наделяет взамен холодным практицизмом, трезвой расчетливостью, привычкой полагаться исключительно на себя и особой только москвичам присущей гордостью. Приезжие единодушно называют москвичей «высокомерными снобами». Это ложь. С полной ответственностью заявляем, что настоящие коренные жители столицы – народ общительный, хлебосольный – И чрезвычайно деловитый. Если вы приехали сюда в первый раз, вам не откажут в ночлеге, накормят ужином, поддержат советом. Но, увы, на этом все. Превыше всего москвичи ценят в человеке самостоятельность. Тебе помогли? На следующее утро берись за дела. Барахтайся, как можешь, но выплывай сам. Сажать тебя на шею никто не обязан. Думаю, что подобное лирическое отступление немного поможет вам понять характер нашего героя и не удивляться, почему он порой поступал так или иначе. Дело в том, что памятным утром середины января позапрошлого года на Льва Оболенского неожиданно свалились самые настоящие чудеса.